Страница 692, письмо 227, Сергею Семеновичу Урусову, 1870 год, декабря 29-го, 31 Ясная Поляна. «Очень рад был, любезный друг, получив от вас известие, известие хорошее». Примечание первое. «Вижу, что вы духом бодры, работаете, и работа спорится. С нетерпением жду геометрии». Примечание второе. Про себя не знаю, что сказать, быть ли довольным своим состоянием или нет. Я хвораю почти всю зиму, две недели как не выхожу из дома, и ничего не пишу. Занят же страстно уже три недели, не угадаете чем? Греческим языком. Дошел я до того, что читаю ксенофонта почти без лексикона. Через месяц же надеюсь читать также Гомера и Платона, примечание третье». Поездка в Оптину все манит меня. У меня все здоровые и кланяются вам и княгине. Примечание третье. Прежде чем вас увидеть, радости, жду с волнением родов. Чем ближе они приближаются. Ваш Лев Толстой. Примечание. Первое. Письмо неизвестно. Второе. Имеется в виду книга Сергея Урусова «Руководство к изучению геометрии начальной высшей алгебры и тригонометрии. Москва, 1870 год». Третье, смотри письмо, 229-е. Конец примечаний.